Жил он в подвале, тут же поблизости, вместе с несколькими крестниками. Этот свирепый на вид старик, бранчливый и вздорный, слыл колдуном лдуном. Из своего подвала, откуда открывался вид на зеленую долину, негр Жан-Алвис как бы распоряжался красками и светом бои. — Кого я вижу! Да благословит вас Господь, кумадонна Норма! «А как поживает Сэо Засампайо? Передайте ему, что я на днях зайду в его магазин купить для ребят несколько пар обуви». Мальчишки окружили подошедших женщин. В руках Доны Нормы появился кулек с карамелью. Жоан Алвис свистнул, сразу подбежал еще несколько пострелят, и среди них мулатик лет 4- 5 Негр погладил его по голове. «Попроси благословения у своей крестной матери, негодник!» Дона Норма благословила мальчика и дала ему монетку. Негр поинтересовался, каким добрым ветром занесло сюда куму. «Видите ли, кум, я хочу попросить вас об одной услуге в очень деликатном деле». «Деликатное дело не для меня, я ведь, как вы знаете, человек грубый!» «Я хочу сказать...» Это дело должно остаться в строгой тайне. Что верно, то верно. Я не болтун и не сплетник. Можете говорить, кума. Вы, кум, не знаете некой Дионизии? Говорят, она живет где-то здесь. И у вашей милости есть к ней дело? У меня лично нет, кум. А вот у моей подруги... Жоанн Албис окинул Дону Флор взглядом с головы до ног. «Дело к о Ошосси?» «Наверное, к ней. Я слышала, она очень хорошенькая». Жоан-Алвис почесал свою поросшую жесткими курчавыми волосами голову. «Хорошенькая? Вы меня извините, кума, но вам следует выбирать выражение. Хорошенькой можно назвать белую, но не мулатку, да еще такую, как Дионизия. Таких красоток, как она, во всем мире». Я думаю, найдется не больше полудюжины, и то надо еще поискать. У нее недавно родился ребенок. Тогда это она. Она недавно родила и еще не вернулась к своему занятию. Дона Флор наконец открыла рот, поинтересовавшись. А чем она занимается? Жоан Алвис снова смерил ее взглядом, но на сей раз с некоторым презрением. Явно поражённый её невежеством. Она проститутка, сеньора, это её занятие. Донна Норма не хотела отвлекаться от главного. И вы, кум, водите с ней дружбу? Знаете, где она живёт? А почему бы мне с ней не дружить, кума? А живёт она совсем рядом, на Масиэле. Отведите нас туда, кум. Моя подруга хочет потолковать с ней об одном деле. Жоан Алвис еще раз пристально посмотрел на Дону Флор и почесал голову, будто что-то в этих словах показалось ему подозрительным и невнушающим доверия».